Глава сорок Вокруг до да около. Дни научной Эврики, которую так обожали все учёные нашей планеты, начиная от Архимеда, это слово придумавшего, закрутились, как колесо бедного хомячка. И самое обидное, что Алерта, обещавшая забрать все трудовые лавры, меня так до конца не отпустила. Джасан превратила свою целительскую в оплот лабораторных исследований. Упорная брюнетка созвала всех своих наставников в академии Те захватили своих учеников. В итоге я оказалась словно под огромной лупой. Своим же мини-окуляром, если перефразировать. Спасибо хоть не доставали меня вопросами и подозрительностью, приняв на веру, что открытие вызвано чистой случайностью. Обычная прогулка в родительском парке. С кем не бывало. После занятий я каждый день была обязана плестись в корпус к Джасан. И вот не сказать, что меня всё это как-то угнетало. Вовсе нет. Я даже находила в этом какую-то прелесть. Однако сопутствующие исследованиям встречи с Киром Макеем я буквально дурела рядом с ректором. То руки превращались в неповоротливое нечто, роняя всё, что держит, то коленки тряслись то глаза никак не могли найти точку для конечного приземления гуляющего взгляда. Невероятно раздражающая дикость. Спасибо, что Кир не напирал, не пытался вызнать, что со мной такое происходит. Это добило бы меня окончательно. А всё виновато, влюблённость, чтоб её. Да-да, вы не ослышались. Я влюбилась в ректора, красивого своей особой мужественной прелестью. Необходимость трогать объект своих исследований, брать у него кровь, изучать любые отклонения от нормы крови магического сообщества. Всё это сводило с ума, связывая нас с Киром по рукам и ногам невидимыми путами. Больше других запомнился тот момент, когда я должна была взять кровь у вампира голодного. Для этого мне пришлось спуститься в подвалы Академии. Просидевший три дня в закрытом вольере, Кир выглядел не лучшим образом. Для всего мира, как ручались товарищи из гильдии целителей, такой Маккей представлял конкретную опасность. «Голодный, укушенный, смертельная опасность для всего живого», — говорили они. «Только страх — это последнее, что я испытывала, оказавшись лицом к лицу с голодным вампиром». Хотя нельзя не признать, потемневший ректор внушал страх даже через решётку из супер какой-то там стали, за дверью которой бесполезно даже магичить. С момента предложения Кира на тот момент прошла почти неделя. Откуда учёным было знать, что вместо голода ректор раздирает чувство раздражающего нетерпения? Вместо того, чтобы попытаться мной закусить, Кир вперился в меня чёрным взглядом поджал упрямо губы и полюбопытствовал хриплым шёпотом. «Джером, всё это прекрасно. Я имею в виду твою неуёмное стремление к знаниям. Но совесть-то поймей. Я вот уже неделю позволяю над собой издеваться. Это последний забор крови, так и знай». «А что не так?» Спросила я, и голос предательски дрогнул. Как и взгляд, который подло побежал по решёткам, отказываясь выдавать бурю страстей, гуляющую внутри меня не один день. Решётка жалобно скрипнула, когда до этого сидевший на полу вампир за одну секунду оказался слишком близко. И пусть во мне кипели разные эмоции, отпрыгивать от почти обратившегося вампира или отстраняться мне даже в голову не пришло. «Ты так и не ответила мне, Джером. Ты выйдешь за меня замуж? Конференция запланирована уже через два дня». «Я знаю. Меня пригласили как идейного вдохновителя». «Я в курсе». Насмешливо покивал головой Кир, умудряясь нависать надо мной даже через решётку вольера. Мы с Джасан настояли на этом вместе. Наставники-алерты ещё те жуки. «Целительница так-то выбила для тебя строчку в документе, отражающем патент. Салазар утвердил награду для всей гильдии целителей, но... Меня это занимает в меньшей степени. Я жду от тебя ответ». Я горло перехватила. Я даже разозлилась на себя из-за этого. Но начать говорить не так-то просто, как это представляется, когда ты в роли зрителя или постороннего слушателя. А всё из-за страха. Уж столько раз обжигалась. И каждый такой раз мужчина меня подводил. После третьего романа я просто перестала говорить о своих чувствах. Так куда проще. И почти не обидно, когда твои мечты превращаются в пыль. Только то, что вампир не походит ни на одного из моих прежних мужчин, освежает. Но с духом собраться надо. Мысленно дала себе пинка... Достала артефакт шприц, кивком головы указала на руку Маккея и начала излагать, получив доступ к почти чёрной вене. Я подумала. И ответ у меня готов. И глаз первого раза идеально попала в вену. Кнопка загорелась красным, и я уже умело нажала на неё. Это неприемлемо. Да, я изучила работу храмовой арки. «Чистота для девушки не необязательна, если любовник и будущий муж — это один и тот же мужчина. Но это неправильно. Вы сами сказали, что я не должна страдать из-за своего решения спасти сестру. Но разве вы должны из-за него страдать? Вы это решение даже не принимали. Образцы по-настоящему чёрной крови отправились в сумку. Это несправедливо». «Я...» «Я не пойду на такое даже ради облегчения вашей совести. Мне нужны другие мотивы, парень». Глазами я пыталась договорить эту главную мысль, вперившись в мрачного макея. Тишина оглушила меня. Сглотнув ком, отстранилась от вольера. «Простите. Всего хорошего, господин ректор. Спасибо за всё. До встречи». Парочка стражей Академии проводили меня в целительскую. Трое остались запертым ректором. В их обязанности входило пятичасовое кормление укушенного. Никаких страшилок. Всего лишь подача крови в виде обычного питья из кружки, пока организм вампира не восстановится на прежний уровень здоровья. Я доделала последний штрих своих исследований, Завершая перечень доказательной базы описанием структуры чёрной крови голодного укушенного. Дописала с наставниками Джасан, которых было целых трое мужичков, выкладки по результатам анализов. Подчеркнула невероятную степень самоконтроля голодного объекта, приняла непосредственное участие в написании выводов и выдохнула с опустошённым облегчением, когда исписанная нами за неделю наблюдений и исследований тетрадь была закрыта это невероятно такая сенсация больше не надо бояться только помогать мутировавшим магам принять свою новую суть да наперебой воспевали наши труды трое сердобольных целителей такие перспективы открываются джасан поддержала наставников находясь в таком же восторге эти вампирские порталы «Декан Норман хочет поэкспериментировать с портальными артефактами, зарядить их магией не портальщиков, а уку, то есть вампиров». «Очень интересно», — я лишь улыбнулась, наблюдая за хорошим настроением почтенных мужей глав гильдии целителей. В комнату общежития вернулась снова за полночь. Так как следующие два дня выпадали на выходные, утро я отказалась встречать в привычном режиме. Глаза разлепила только к трём часам дня. И то только потому, что Лайза притащила из столовой целую тарелку горячих пирожков с мясом. Ещё и поставила их на мой стол. Садистка. Наскоро перекусив, мы с девочками отправились на прогулку. На территории корпуса, прямо за парковой аллеей, находилось великолепное чистое озеро. Соседки расписали его воды во всей красе. Но даже это не помогло мне избежать искреннего восхищения. Озеро действительно было чистым и красивым. Растущие на берегу водоема Ивы подчеркивали особенную естественность озера. В воде плавали черные и белые птицы, чем-то напоминающие земных лебедей, если не считать размеров. Эстоновские лебеди обгоняли наших в весе и росте раза в четыре. Страшно представить, как это быть ущипнутой такой гагакающей махиной. оставшаяся часть пирожков, которые я не смогла оселить в комнате, мы добили уже на природе. Пикник получился на славу. И так спокойно внутри я морально отдохнула, встречая первые звёзды на ещё не до конца знакомом небе. Девочки тихо перешучивались между собой, обсуждая свои совместные будни. Это совсем не мешало. Я привыкла слушать их фоном. Постоянно необходимость присутствовать в целительском корпусе сильно подкорректировала наши отношения. Нет, мы также дружили. И в какой-то степени даже заботились друг о друге, помогая и с уроками, и по бытовым вопросам. Но всё же я остро ощутила свой третий угол. Лайза и элен подруги. Я же просто их соседка и хорошая одногруппница. Обычно с такими последний раз видятся на выпускном, часто вспоминают с теплом, но всё же не страдают из-за расставания. На ужине Маккей так и не появился, хотя должен был уже прийти в норму. Не скажу, что переживания не затронули струны души внутри меня, но и паниковать не собиралась. Вернулась в комнату и села за переговорник. Лана, моя отдушина, как всегда, принялась сразу отвечать на все мои вопросы. Спрашивала, как мои дела, как продвигается проект. Я о нем рассказывала ей каждый вечер. Положа руку на сердце, я обо всем рассказывала Лане. Только то, что в теле ее сестры теперь живу я, и намерянка осталась в тайне. И так планировалось оставаться дальше. «Тебе необходимо подобрать новое платье для конференции» написала девочка, когда я уже собиралась пожелать ей спокойной ночи. Прямо обязательно. Да, не бал, но ты идёшь на приём к правителю. Как женщина, которая в ближайшем будущем собирается опротестовать власть главы рода, тебе не помешает произвести впечатление на сильных мира сего уже сейчас. Я улыбнулась, читая это. Взяла в руки перо-артефакт, очень напоминающий наши земные ручки. Когда ты стала такой взрослой, «Я всегда была такой, сестра. Ты просто меня не замечала. Даже, можно сказать, игнорировала. До сих пор поверить не могу, что медальон подчинения способен творить не только зло. Он подарил мне тебя. Я люблю тебя, Верин». Сглотнув ком в горле, от чистого сердца ответила. «А я тебя». «Поверь, в этом мире нет никого, кого я бы любила сильнее тебя». «А как же ректор?» Я и видела хитрый прищур этой рыжеволосой лисички. Ректор не в счёт, да и непонятно как-то всё с ним. Всё будет хорошо. Уверена, скоро твой ректор включит соображалку. терпение у тебя всегда хватало с лихвой. Хм, да-да, только оно было не моим. Проворчала я, заканчивая переписку привычным пожеланием сладких снов. А вот про наряд стоит прислушаться. Чтобы не вымаливать у ректора разрешение на выход за ворота Академии, решила попросить Джасан сходить со мной в швейную лавку. Получив её ответ через 10-15 минут после отправки сообщения по магическому переговорнику, завалилась спать. Мысли о Кире гнала поганной метлой. Получалось переменным успехом, от оттого сон и не шёл. Как там говорят? «Царство Морфея!» Что-то мой морфей боялся ко мне приближаться, когда перед глазами вставал образ измождённого вампира, злого и недовольного. Таё, ругнулась от души, переворачиваясь на спину. Караул какой-то. Девочки уже дружно сопели, поэтому возмущения получились не громче шёпота. Я устала быть во всём пробивной, нет уж. Больше я не собираюсь никого толкать в спину, торопя в отношениях. Выражать свои чувства всегда сложно, но помогать... Так, хватит, меня завтра ждёт эстоновский шоппинг. Надо набраться сил, а не таращиться в потолок. Ах, если бы всё было так просто. Захотела не думать, вуаля, получилось. Увы и ах, этой ночью моих пожеланий приветливые небеса Эстона не услышали. Чтобы не мучиться долго, сползла со второго этажа своей кровати с первыми лучами солнца. Чувствовала себя разбитой, усталой, немного злой и жутко разочарованный. Не знаю, как там было у Верин с терпением, но моё лопнуло прямо сейчас. Неделя ожиданий. Куда это видано? Я решила прогуляться по аллее. До завтрака ещё три часа, а так хоть чуть-чуть развеюсь по так сказать, благодаря утренней прохладе. Спортивный костюм с длинным кардиганом смотрелся очень даже стильно. Я вышла из общежития и вздохнула полной грудью. Вирин, вздрогнув, обернулась на оклик. По дорожке бежала Джасан. "Алирта, ничего себе". Целительница усмехнулась, поправляя ворот своей спортивной формы. "Обычная пробежка. Не надо делать такие глаза". Целители тоже хотят иметь хорошую фигуру. Особенно такие привлекательные, как ты. Мой вопрос заставил женщину смутиться. Щёки-алерты мило покраснели. Ну, привлекательность — такое дело. Сегодня она есть, а завтра всё может измениться. Спорное замечание, — отметила я. Ну да ладно, каждый человек имеет право на своё мнение. Не мне тебя переубеждать. Вот за это ты мне и нравишься кивнула целительница, подходя ближе. «Ты совсем другая, будто из другого мира». Я пыталась не выдать своего напряга, вызванного словами Джасан. И надеюсь, это у меня получилось, потому как алерта продолжила. «Обычно маги-авилы любят следовать правилам. Если ты бытовик, то твоё дело убирать пыль. Выше не подняться. Если целитель, о каком спорте может быть речь?» Если женщина, то той в потолок это растить детей. Можно настоять на карьере, но не всякий муж поддержит рвение своей пары. И, конечно же, стать боевиком ей может только снится. Той же сломала привычный устой. Хотя, знаешь, не всё так топорно. Наше общество толерантно, лишь в форме социальной организации. Важна лишь магия и сила. «Неважно, где ты родился и кто твои родители. Вся мишура академической дедовщины слетает мигом. Стоит только получить диплом и переступить порог Альма-Матер. Кстати, ты ужасно выглядишь. Совсем тебя замотали наставники с твоим открытием». Я присоединилась к пробежке Джасан, радуясь, что она своеобразно свернула от темы моей необычности. «В целом, мы отлично провели время». Я узнала много нового касательно взаимоотношений магов в дворе правителя Салазара. Вообще, уникальная болтливость Джасан мне импонировала. Можно даже рот не открывать, чтобы общаться с Алертой, потому что у целительницы он не закрывался, изящно переходя с одной темы на другую. Из Джасан вышел бы идеальный преподаватель. Так мы от пробежки перешли к завтраку. Алерта пригласила меня к себе. Собственно, именно из целительного корпуса мы выдвинулись к воротам Академии через два часа неостановимого монолога Джасан. Я улыбалась. Целительница мне нравилась всё больше и больше. Шопинг с ней — одно сплошное удовольствие. И никто к тебе в душу не лезет, не домогается, вытягивая сокровенные мысли. Да, большая нагрузка на уши. Но нам, тётям из мегаполиса, такое не впервой. После долгих примерок в дорогущем ателье алерта остановилась на самом необычном для авильских красавиц платье. Естественно, убедившись, что я совершенно безразлична к подбору наряда. Хотя, не могу не признаться, выбор Джасан не оставил меня такой уж равнодушной. «Почти невесомая стальная кольчуга из тхесаши», распевала мастерица, сотворившая это чудо. И идеально впишется в образ боевички, леры. Не пугайтесь наплечников и необычного корсета. Испуганный взгляд швеи меня лично смешил. Она так старалась, уговаривая нас на покупку. Я поняла, что имею дело еще с одним прогрессором этого мира. Не волнуйтесь, я кивнула для пущей убедительности. Мы возьмем это платье. Швея выдохнула. Ох, я уже пять лет его продать не могу. Так рада, что у вас смелости оказалось куда больше, чем у дамы столицы, из-за которых я чуть не обанкротилась. Пришлось вот сюда переезжать, чтобы окончательно не оказаться на паперти. Да еще и стиль излюбленных творений позабыть. В глубинке народ еще более консервативен, чем в столице. Я с восхищением жмурилась, поглаживая серебристую чешую наплечников. Серая ткань платья в этом углу казалась блеклой, но я готова поклясться, что в лучах света наряд будет блестеть и искриться, переливаясь. Скрепленные между собой кольца свободно не спадали с сотней дорожек. Уверена, при движении они будут шевелиться, как змеи. Я проверила это, примерив наряд. У меня даже дыхание перехватило. Чувствовать на себе знаменитую чешую драконов, берегущих природные ресурсы своего материка, как зеницу ока, это просто невероятно круто, особенно для жительницы Земли, о драконах, только читавшей в книгах. «Он был обязан мне, вот и предложил свои доспехи», отвечала мастерица на вопросы-алерты, поинтересовавшийся, откуда обычной швеей взять в сталь драконов. Я распорядилась подарком вот так. Сделала около ста тысяч колечек, а потом принялась клепать корсеты. Мы вышли из ателье к обеду, ошарашенный талантом швеи. Даже Джасан потеряла дар речи, гуляя по подвалу миловидной шатенки Петры. Я же сделала себе зарубку на будущее. Покупать вещи только у неё, Петры Дортс. Когда я вернулась с коробкой в комнату, девочки громко охали, кружа вокруг развешенного платья, убеждая меня, что не только я и Алерта в восторге от наряда. «Думаю, придворным дамам моя кольчушка тоже придётся по душе. Им только смелости на такие платья не хватает. А так посмотрим, что из этого получится». Может, Петра уже завтра станет самой популярной швеей Авиллы? Всё оставшееся время до ужина мы с девчонками провозились с домашними заданиями. В основном из-за меня, потому как воскресенье выпадало по причине конференции. Как только начало темнеть за окном, мы засобирались в столовую. Сегодня ректора здесь тоже не наблюдалось. Поймала себя на мысли, что расстроена». Но не спать ещё одну ночь. Это, как оказалось, перебор для моего организма. Истерзанный, он отключился сразу, стоило моей голове коснуться подушки.